Глава 3. Гость ещё несколько минут приходил в себя. Он долго терпеливо ждал, пока Розаманд докурит очередную сигарету. Когда гость потушил её, он спросил: "Откуда вы узнали о предательстве своего телохранителя?" Его убили на следующий день. Дождались, когда он выйдет из дома, и застрелили. Следователь считает, что работали профессионалы. Кто ведёт следствие? Наша межрайонная прокуратура. Старший следователь Гордеев. Неплохой парень, но у него ничего не выходит, хотя прошло уже больше 2 месяцев. Однако ему удалось выяснить, что мой бывший телохранитель сам просил сестру назначить день свадьбы именно на то число, когда меня пытались убить. Гордеев считает, что он сдал меня убийцам, но те убрали его, чтобы не оставлять следов. Логично, кивнул Дронга, хотя от этого не легче. И с тех пор следствие совсем не продвинулось в расследовании преступления. Какие-то детали им становятся известны. Нашли автоматы, маски, отпечатки пальцев одного из возможных убийц. Гордеев говорит, что этот убийца не проходит у них по картотеке. А значит, либо бывший военнослужащий, либо бывший сотрудник правоохранительных органов. Какая мне разница, кем он был в прошлом? Меня интересует, где он сейчас. И кто были те двое, которые стреляли в машину. Они ведь стреляли метров с 10, не могли не видеть, что там дети. Я знаю, что у бандитов есть свой кодекс чести. Но такое, Розуманян сжал кулаки. Я их удавлю собственными руками. Это же беспредел. Даже киллеры не стреляют в детей. У них тоже есть свой кодекс чести. Какая честь у подонков? Помочился Дронго. Значит, Гордеев говорил вам, что найденные отпечатки пальцев не проходят по картотеке МВД. Верно? Ну, кажется так. Арзуманян вздохнул и потушил сигарету. Вы извините, что я так много курю. Ничего, ответил Дронга. Я понимаю. А теперь скажите, кого именно вы подозреваете? Вы ведь наверняка знаете, кто мог быть заказчиком. С чего вы взяли? нахмурился Арзуманян. Он догадался. В девяносто девяти случаях из ста объект нападения знает, кто его заказал. Другое дело, что в случае успеха он уже не может поделиться своим знанием со следователями. А вы, очевидно, не спешили делиться?» «Не спешил», — признался Розуманян. Он посмотрел на пачку, но не стал доставать новую сигарету. «Я почти уверен, что меня заказали в одной нефтяной компании, но кто именно, точно не знаю». Если бы знал, давно бы заплатил другому убийцы, чтобы убрал негодяя. Но я не уверен. Думаю, что это либо президент компании, либо один из его заместителей. У него три зама. Честно говоря, президента я подозреваю меньше всего. И это не тот человек, который мог бы действовать подобными методами. У него деньги, имя, репутация. И он не стал бы рисковать, связываясь с убийцами. Один из его заместителей тоже вне игры. И это мой старый знакомый. «Предают только своим». Напомнил Дронга старую французскую пословицу. "Знаю", кивнула Розамянян. "Но он был на похоронах и всё время старался оказать мне поддержку. Я не верю в шикперовских злодеев. Он бывший геолог, и мы с ним давно знаем друг друга". Остаются двое других. "Вот именно. Один из них, видимо, и заказал меня. Да, я в этом почти уверен. Дело в том, что я с ними серьёзно поругался незадолго до нападения, недели за две". Они вызвали меня к себе. Там были оба вице-президента, и мы довольно крупно поспорили. Речь шла о дочерней компании, которую они вдвоём контролируют, и которую я отказывался страховать из-за высокого риска. В общем, мы неприятно поговорили. В случае вашей смерти они могли бы настоять на страховке. Думаю, да. Часть акций нашей компании принадлежит именно им. Но кто из них решился на такое, если бы я точно знал. Хотя, может, и кто-то другой. Я не могу брать на себя ответственность, утверждая, что знаю заказчика. Только из них вызывают у вас больше подозрений. Не знаю. Я много об этом думал, но точно не знаю. И иногда мне кажется, что я схожу с ума и становлюсь маниакально подозрительным. Может, они вообще не имеют никакого отношения к нападению, но тогда я не знаю, кому и зачем могла понадобиться моя смерть. Не знаю. Ничего не знаю. Но я обязан узнать, кто это сделал. Вы можете дать точные данные на всё руководство нефтяной компании? Имена, фамилии, адреса. Конечно, могу. Если будет нужно, я всё вам предоставлю. У них есть рекламные ролики, там всё указано. Президент Семён Флейшер, вице-президенты Денис Назаров, Вячеслав Лунько и Карен Абрамов. Последний тот самый бывший геолог, о котором я говорил. Мы с ним знакомы много лет, вместе учились в Москве на геологическом Данные на каждого из них указаны в рекламных проспектах компании. «Пришлите мне все данные». «Когда вы должны уехать в Англию?» «Через три дня. Мы с сыном летим в Англию специальным самолетом. Я не знаю, чем закончится операция, но если она пройдет неудачно...» У него сорвался голос. «Не нужно», — перебил его Дронго. «Будем надеяться на лучшее. Значит, через три дня вы уезжаете. Итак, вы уверены, что кто-то из руководства компании заказал вас?» Поэтому решили поменять автомобиль и взяли машину вашего соседа. За вами могут следить? Я проверял. Пока не следят. Наверное, думают, что я всё равно уеду в Англию, и решили пока меня не трогать. Но на всякий случай я не хотел, чтобы кто-то узнал о нашей встрече. Лев он посмотрел на фотографию, лежащую на столике, и снова потемнел. Казалось, он почернел от горя. Другого знал подобные случаи, когда человек после особо тяжких нервных потрясений будто чернел изнутри. Осыхая от горя. Арзуманов убрал фотографию. "Я не думал, что вы согласитесь", тихо признался он. "Шёл к вам как к последней надежде. Я понял бы вас, если бы вы отказались помогать арменину после всего, что случилось с нашими народами. Если вы ещё раз заговорите на эту тему, я спущу вас с лестницы", неожиданно сказал Дронга, хотя мне этого очень не хочется делать. "Я помогаю человеку, а не представителю той или иной национальности. Хватит об этом" К тому же, мы с вами земляки. Да, сказала Жуманян. Вы знаете, я ведь знал друга вашей семьи, Николая Арташесовича Ереванцева. Мы с ним вместе росли в Арменикенде. Арменикендом или армянской деревней в Баку называли место компактного проживания армян ещё в начале 20 века. Человек, о котором шла речь, действительно был близким другом семьи Дронга. Много лет Его родители дружили с семьями Ереванцевых и Гольдманов. Это был тот самый Баку 60-х, который по праву называли Новым Бавилоном, когда смешение народов и наций давало изумительный эффект полифоничного, космополитичного города с неповторимой аурой и характером. В этом городе одновременно жили Ростропович и Ландао, Муслим Магомаев и Гарри Гаспаров, десятки, сотни известных деятелей культуры, науки и искусства. Но все это было в прошлом. После известных событий в Баку семья Ереванцевых уехала в Чикаго. Но долго хорошо помнил супругу дяди Коли, Ольгу Феликсовну Абельзаде. Немного полячка, немного украинка, немного еврейка, немного русская. Она была удивительно похожа на Людмилу Горщенко. Тётя Оля была не просто красивой женщиной, но и одним из лучших адвокатов старого Баку. Её первый муж был азербайджанцем, и именно от него ей досталась азербайджанская фамилия, которую после смерти мужа она менять не стала. Я их помню, сказал Дронга. О, вы, Ливан. Старый мир разрушен, и наш город сильно переменился с тех пор. Кто-то уехал, кто-то умер, а оставшиеся доживают дни, ностальгируя по прошлому. Кто мог подумать, что всё так кончится? У меня столько знакомых осталось в Баку, признался Рузманян. Вы знаете, мне до сих пор больно вспоминать об этом. Сейчас я понимаю, что у нас не было шансов, против нас было всё: время, история, Глупая прогнившая власть, её беспомощность внутризм местных политиков, национализм наших дураков с обеих сторон, я всё понимаю, но от этого не легче. Сколько вам лет? 42. Мне 46. Значит, мы с вами росли примерно в одних условиях. Похоже, печально согласился Дронга. Давайте договоримся. А вы никому не расскажете о своём визите? Ни одному человеку. Куда вы сейчас едете? В больницу. Понятно. И ещё одна просьба. Если обнаружите, что за вами наблюдают, сразу сообщите мне. Договорились? Пусть только сунутся, у меня есть оружие. Это крайний вариант. Соберите все нужные документы. Я хочу посмотреть данные по нефтяной компании, которая с вами работала, и по вашей. Вы можете дать мне телефон Гордеева? Я помню его. Разуманя назвал номер телефона и неожиданно спросил: "А вы помните Бакенского Гордеева?" Его знал весь город. Конечно, помню, кивнул Гронга, бывший полковник КГБ, э -э -э, директор старого интуриста. Там собиралась вся бакинская элита. В ресторане звучали популярные мелодии, новые джазовые композиции. Когда я был мальчиком, меня туда водил отец. Спасибо вам за всё, вздохнула Рузманян, протягивая руку. Я вам очень благодарен, и за то, что выслушали, и за то, что согласились. Спасибо вам и насчёт гонорара. Мы успеем обсудить этот вопрос, перебил его Дронга. Да, конечно. Спасибо. Вечером я к вам приеду, напомнил Дронга. Какой у вас адрес? Я не живу дома, признался Рузаманян. Слишком больно. Давайте лучше встретимся у меня на даче. Если хотите, я пришлю за вами машину. Не нужно. Я приеду к вам на дачу. Давайте точный адрес. Вечером я приеду. А Рузаманян продиктовал адрес и поднялся. Когда он ушёл, Ведемань увидел на Дронга. Вот такая история, сказал Дронга, подходя к окну и открывая его шире. Эдгар молчал. "Ненавижу", неожиданно произнёс Дронга. "Ненавижу, когда стреляют в детей. Я ещё могу понять, когда взрослые мужики сводят счёты друг с другом, но когда в детей?" Я понял, что ты согласишься по твоему лицу. Ты думал, что я мог поступить иначе? Нет. Скажи Лёне Крушкову, чтобы проследил за ним. Он разуманян в таком состоянии, что его можно взять голыми руками. Скажу, кивнул Кейдеманис. Он смотрел на своего друга так, словно впервые видел его. Дронго повернулся к Эдгару. "Что?" спросил он. "Что-нибудь не так насчёт зла?" Напомнил Эдгар. Ты, кажется, не понял, что сказал. По-моему, ты сформулировал идею порядочных людей на все времена. Со злом борются не потому, что рассчитывают победить, а потому, что не могут жить рядом с ним. Ты знаешь, мне кажется, нужно записывать твои слова. Может, издам книгу умных афоризмов Дронга? Опять много слов. Улыбнулся Дронга. Ты нервничаешь, как и ты. Я думаю, будет не очень высокопарно, если я скажу тебе несколько слов. Я горжусь тем, что ты мой друг, и горжусь тем, что тебе помогаю, потому что я тоже не могу жить рядом со злом. Дронга промолчал. Теперь следовало обдумать схему поиска. Если Орзуманен прав, то заказчиков преступления нужно искать в нефтяной компании. Нужно внимательно изучить личное дело каждого из подозреваемых, подумал Дронга. Он знал, как легко предают и обманывают, когда дело касается больших прибылей. И поэтому не собирался делать скидок ни на репутацию президента компании Флейшера, ни на дружбу Абрамова. Он понимал, какая сложная задача стоит перед ним. Нужно было досконально изучить биографии всех четверых, чтобы понять внутреннюю логику поступков каждого и на основе этого рассчитать, кто мог отдать приказ на физическое уничтожение Рузманяна. Ему предстояли трудные ночи, и он понимал, что проверка может затянуться надолго. Теперь следовало познакомиться со следователем Гордеевым. Дронго подумал, что нужно позвонить Владимиру Владимировичу, своему старому другу и коллеге, который не раз помогал в подобных вопросах. Однако, посмотрев на номер телефона и место работы Гордеева, он передумал и набрал другой номер. Приёмная полковника Демидова. Услышал он голос секретарши. Дронго позвонил заместителю начальника УВД города, с которым был знаком много лет. Добрый день, вежливо поздоровался Дронго. Вы можете связать меня с вашим руководителем. Извините, ответила секретарша. Кто это говорит? Скажите, что Дронга. Кто? изумилась девушка. Какой Дронга? Что вы говорите? Вы позвонили в милицию? Перестаньте шутить и положите трубку. Пожалуйста, доложите ему. Он прямо повторил Дронга. Секретарша поняла, что, возможно, ошиблась. Немного подумав, она робко нажала кнопку селекторной связи. Извините, товарищ полковник. сказала девушка. «Вам звонит какой-то Дронго». Дронго улыбнулся, услышав в ее обращении товарищ. Несмотря на все прошедшие перемены в армии, милиции и органах госбезопасности, упрямо не принимали обращения господин, предпочитая обращаться по-старому. «Алло! Здравствуй!» — крикнул полковник, едва услышав имя Дронго. «Ты куда пропал? Сколько месяцев не звонишь?» Полковник Демидов был одним из самых порядочных людей, которых Дронго встречал в своей жизни. Он был одним из тех оперативников, которые прошли путь от лейтенанта до полковника, успешно проходя по службе ступеньку за ступенькой, и многие из них были отмечены не только его потом, но и кровью. Три ранения, два ордена, восемь медалей. Таким был путь Демидова. Это был один из тех офицеров, которыми могла гордиться московская милиция и на жизнях которых строилось благополучие города и страны. «Действительно не звонил», – засмеялся Дронго Екатерина, Я был очень занят, и вообще меня не было в Москве. Как обычно, проворчал полковник. А сейчас звонишь, конечно, по делу. Что случилось? Ничего страшного. Я просто хотел попросить тебя рекомендовать меня одному следователю из прокуратуры. Что случилось? Несколько месяцев назад была расстреляна машина бизнесмена Арузамянана. Погибли его жена и маленькая дочка. Ты слышал об этом преступлении? Конечно, слышал. Я до сих пор курирую уголовный розыск. Об этом писали все газеты. А почему ты спрашиваешь? Я решил провести собственное расследование. Ты можешь порекомендовать меня Гордееву, который ведёт это дело. Просто позвонишь ему, представишь меня и попросишь, чтобы он меня принял. Тебе это очень нужно? Очень. Я ему, конечно, позвоню, я ведь твой должник, но учти, что это не совсем правильно. Прокуратура проводит собственное расследование, и я не думаю, что они будут в восторге, если узнают о твоей самодеятельности. Извини. но я привык говорить прямо. Ты думаешь, я могу им помешать? Нет, но это я так думаю. Они могут думать по-другому. Ты меня понимаешь? Понимаю. Именно поэтому и хочу встретиться с Гордеевым. Я всё равно буду проводить собственное расследование. Меня попросил об этом сам Арзуманян. Можешь представить, в каком он состоянии? Он чудом остался в живых. Едва не погиб его сын, но у него очень мало шансов. И ты хочешь, чтобы я отказался заниматься этим делом? Демидов знал Дронга давно и понял всё. Полковник молча раздумывал секунд 10, затем протянул руку к другому аппарату и не выпуская из рук первой трубки, чтобы Дронга слышал его разговор, набрал номер межрайонной прокуратуры, где работал Гордеев. "Иван Леонидович", сказал он, обращаясь к прокурору. "Это Демидов вас беспокоит. Спасибо, всё нормально. Да, мы уже заканчиваем по вашему запросу. Конечно, успеем". «Я хотела у вас уточнить, как позвонить вашему следователю Гордееву?» «Да, да, Гордееву. Он ведет дело по нападению на, на бизнесмена Розуманяна». «Да, да, погибли его жена и дочь. Мне нужен телефон Гордеева». «Спасибо. Как его зовут?» «Игорь Валентинович». «Очень хорошо. А сколько ему лет?» «Тридцать шесть. Ну, значит, еще молодой, а уже старший следователь». «Спасибо. Нет, я сам с ним поговорю». Полковник набрал другой номер и подождал, пока ему ответят. Игорь Валентинович, добрый день. С вами говорит полковник Демидов из УВД города. Да, да, тот самый. Что? Мы с вами встречались? Да, теперь и я вспомнил. Но тогда вы были моложе. Это было, кажется, ещё в 90-м. Правильно, мы тогда вместе работали. Спасибо, Игорь, спасибо. Ведимо, Гордеев вспомнил какой-то эпизод их совместной работы и благодарил Демидова за поддержку, а затем попросил обращаться к нему на ты. У меня к тебе просьба, Игорь. Продолжал Демидов. Личная просьба. С тобой хочет встретиться один мой старый знакомый. Очень интересный человек. Может, ты о нём слышал? Это известный эксперт по вопросам преступности Дронга. Да-да, тот самый Дронга. Я его знаю уже много лет. Он хочет встретиться с тобой и поговорить. Нет, он сам приедет, конечно, если ты разрешишь. Спасибо, спасибо. Будь здоров. Демидов положил трубку и спросил Дронга. Всё слышал? Конечно. Ты ведь говоришь командирским голосом. Мы с тем вместе работали в 91-м. Взяли Банду. Я его только сейчас вспомнил. Очень толковый, сообразительный парень, уже советник юстиции, а тогда ещё был салагой. В общем, он тебя ждёт. Можешь к нему ехать. Кстати, моя рекомендация оказалась ненужной. Он даже не мог поверить, что к нему приедет сам Дронга. Любой оперативник в нашем городе хоть что-то о тебе слышал. Скоро я буду популярнее Иосифа Кабзона. Пошутил Дронга. Спасибо тебе за звонок. Прямо сейчас и поеду. Он положил трубку и взглянул на Ведыманиеса. Мы начинаем наше расследование, строго сказал он. Теперь мне нужно, чтобы ты собрал все материалы, какие только сможешь найти, по биографиям всех руководителей нефтяной компании, всех без исключения. Ведыманиес кивнул в знак согласия и Дронго направился в спальню, чтобы переодеться. Он вспомнил лица женщины и детей на фотографии и сжал зубы. Почасом он носил в расследовании дел слишком много личного, но иначе не мог. иначе это был бы совсем другой человек